Глава 15 Команда. «Зачем ты это сделал?» — вскрикнула мистерия, не давая мне уйти в нирвану. «Все тихо», — безапелляционно выдохнул я. «Что сделано, то сделано. Пошли к ущелью, скоро уже наши должны начать пребывать». Голова продолжала трещать, но боль все же постепенно утихомиривалась. Мести надулась, как шары больше со мной не разговаривала. Когда мы добрались до данжа и подходили к излюбленному валуну-дивану, на горизонте показался аэр Должно быть, душегубка со своими парнями летит. Да, это действительно были они. Еще спустя минут пять к нам подъехали два грузовых автокара, из которых выгрузились 15 бойцов из клана Манцелла, включая Шанти. Четыре девушки, 11 парней. Все они были какими-то слишком уж взволнованными. Поглядывали то на меня, то друг на друга, перешептывались. «Вот все, кто сейчас онлайн», — отчиталась их предводитель. Я заинтересованно оглядел группу. Здесь были представители всех пяти классов. уровня от 10 до 15. ПКшников нет. Морды не борзые. Скорее, чрезвычайно заинтересованные. «На вид нормальные ребята», — прокомментировал я. «Посмотрим, как будут себя вести в бою». Фантомка скромно кивнула. «А», — вздрогнула она, что-то вспомнив. Насчет вашей просьбы я озадачила нашего главного техника. Он уже разбирает танковую мастерскую. Как доберется до верстаков, сообщит необходимое количество ресурсов для постройки. Хорошо, спасибо. Я снова оглядел всех собравшихся и хлопнул в ладоши. Ну что, ребятки, готовы немного повоевать? Не очень рьяно, но все согласились. Сперва я затеял виртуальную групповую дуэль между триадой и всеми манцеловцами. Получилось 15 человек против трех. Несправедливо? Да. Но где вы видели на войне справедливость? К тому же душегубцы на несколько уровней превосходят оппонентов, так что все норм. Виртуальную арену разместили на входе в ущелье в самом центре. Наваленные повсюду огромные булыжники играли роль укрытий. А зрителями выступали зомби, которые жадно пялились в нашу сторону, но выходить из области своего обитания не спешили. Итак, все расселись по краю арены, и приготовились. Виртуальная дуэль активировалась, переместив голографические копии игроков на поле боя. Но это только для меня они были голограммами, для них же это была иная реальность наподобие куба. Хренак принялся возмущаться, опасаясь проиграть превосходящему противнику, но душегубка одним лишь рыком его осадила. Ребята разошлись по сторонам и приготовились к бою. 3 два, один, начали! Триада действовала стремительно. Хрена рванул вперед, громыхая своей тушей. Волк занялся артобстрелом. Душегубка принялась обходить противников сбоку. Стандартная тактика. А вот манцеловцы пренебрегли стандартами и задействовали крайне интересное расположение своих сил. шантис с еще двумя фантомами вышла вперед. За ними сгруппировались глады. По бокам встали стражи, за которыми прятались разрушители. Техники скучковались в середине. Построение напоминало классическую свинью. Я даже немного вперед подался, заинтересовавшись их дальнейшими действиями. Бой оказался на редкость красочным и впечатляющим. Тем не менее победил более высокий уровень и более мощные модификации. Да-да, душегубка показала себя во всей красе, забежав свинье в хвост и хорошенько надрав ей задницу. Но и без потерь со стороны триады не обошлось. На беднягу хренако накинулась вся группа вражеских гладиаторов и быстренько порубила его в капусту. «Итак, во-первых, все молодцы», — похвалил я вернувшихся в наш мир игроков. «А во-вторых, все же хотелось бы устроить небольшой разбор полетов. Начну с душегубки, тут попроще. Знаю, что победителей не судят, но тем не менее. Ты отличный боец. Благодаря тебе вы и победили. Однако вы опять же воевали порознь. Каждый сам за себя. В этом ваш недостаток, и я о нем тебе уже говорил». Гладиаторша недовольно фыркнула и отвернулась. А вот Манцелла напротив, — продолжил я, — билась очень сообща. Я даже не ожидал, что ваша хрупкая и маленькая на вид предводительница умеет так душевно и пламенно матюгаться. Вокруг меня раздались смешки. Шанти крайне смущенно потупила взор и спрятала руки за спиной. Но она реально молодец. Успевала следить за всем полем боя и отдавала очень точные команды, — добавил я. Ваша проблема была в изначальном построении. Оно, кстати, очень интересное. Ни разу такого не видел. «Почему вы выставили вперёд фантомов?» «Из-за скилла», — робко ответила Шанти, а затем решилась пояснить. «Ну, в смысле, из-за подавления?» «По нам же сложно попасть, но вы и так об этом знаете. Вот мы и прячем за собой легко бронированных гладиаторов». «Хм, я так и подумал». «А теперь о смысле, что ты сказала, и совмести это с информацией о ваших противниках», — указал я на триаду. Предводительница на некоторое время задумалась, а затем ее кремовые глаза раскрылись. «Вот черт!» Именно усмехнулся я. «У вас в противниках был всего один дальник, и то он артиллерией обстреливал. Ему не нужно было особо целиться. Вы сами очень удобно скучковались». «Точно. Блин, не подумала», — расстроилась фантомка. «Так что в следующий раз внимательно изучайте противников перед тем, как начать бой», — закончил я нравоучительную лекцию. Девушка кивнула. «А теперь предлагаю заключить мир и приступить к более полезным делам», протянул я девушке руку. От неожиданного предложения она сначала замерла, а затем покосилась на своих одноклановцев, словно ища поддержки. Но те лишь бодро закивали в ответ. И тогда Шанти все же решилась пожать мне руку. «Внимание! Глобальное уведомление! Между кланом Плеяды и кланом Манцелла заключен союз!» «Отличненько!» а теперь нужно развивать нашу новенькую Академию. По-хорошему стоило дождаться наших загулявших танка с ДДшкой, но я все же решил потихоньку начинать действовать. «Значит так», — важно заговорил я, почувствовав себя командиром. «Сейчас мы отправимся выкашивать вон тех зомби. Идем медленно, не торопимся. Мобов тут много, левел другой должны за сегодня апнуть. Правда, если в пати окажется наш клан со своими «заоблачными», — выделил я слово саркастической интонацией уровнями, то вам опыта будет мало перепадать. Поэтому предлагаю пока что вам самим начать зомбаков терроризировать. Буквально, м минут десять 15 хорошо? Если что, мы будем на подхвате. Шанти, явно ожидающая чего-то другого, подзависла, а затем неуверенно кивнула. Собрав своих ребят, они отправились пинать высокоуровневых для них мобиков. «А вы чего ждете?» наклонил я голову в сторону душегубки. «Идите тоже зомбиков разбирайте с другой стороны. Отрабатывайте командную работу». Гладиаторша уже в который раз за сегодня состроила недовольную мордашку и повела парней на передовую. «Эх, хорошо», — сладко потянулся я, усевшись рядом с мистерией на булыжник. «Правда же?» Она ничего не ответила, повернулась ко мне спиной и продолжила дуться. «Вот теперь точно все меня ненавидят». Восхитительное чувство. Все произошло прям четко по плану. Я даже удивился их пунктуальности. Ровно через 15 минут на горизонте показались штук семь летящих в нашу сторону аэров. А вы думаете, я просто так поддел самолюбие извергов, отправив им такое сообщение? Как бы не так. Клюнули ребятки. На всех парах вон мчатся. Манселовцы тем временем уложили порядка 30 зомбиков почти что без потерь. Одного стража сильно потрепало, когда он сагрил сразу двоих мобов, но техники быстро поставили его на ноги. Так народ громко оповестил я. «Проделываем маневр тактического отступления. Да-да, чего задумались? то пойти все сюда, подальше от опасной зоны. Триада, вы тоже!» Когда вокруг меня столпился народ, я продолжил. «Значит так. Шанти, теперь слушай меня внимательно. Сейчас ваше фирменное построение придется очень кстати. Формируете свою свинку, но так, чтобы еще и тылы прикрыть на всякий случай, поняла?» «Сами в бой не лезете. Стоите тут и обороняетесь. Это место на некоторой возвышенности, так что позиция у вас будет хорошая. Техников переводишь в боевой режим, пускай выцепляют разрушителей и вражеских технарей. Разов направляй аккуратнее, чтобы нас не задели, потому как мы с триадой уйдем в рукопашку». «Твой ястреб, насколько я успел понять, вешает на всех противников что-то типа дебафа на уменьшение брони?» — спросил я, и девушка кивнула. «Отлично. Выводи его повыше, но в бой не пускай». От дебафа будет больше пользы. И да, сразу предупреждаю. В бою ни в коем случае на меня не смотрите. Это всех касается. Я серьезно. Во-первых, вам это очень не понравится. А во-вторых, мы можем все просрать из-за этого. Всем понятно? Удостоверившись, что все меня хотя бы услышали, я перевел внимание на мистерию. Слушай, мисс, их там человек 50-60, я могу рассчитывать на твою помощь? Девушка одарила меня презрительным взглядом, но все же поднялась, расправила плечи и достала снайперскую винтовку. Отлично. Вот теперь мы готовы встречать не званых, а точнее званых гостей. Семерка аэров зависла в воздухе в полутора километрах от нас. Теперь я уже точно мог разглядеть рогатые шлемы, символику извергов. Махнув душегубки, я направился в сторону будущих противников. Ведь чем дальше от манцеловцев пройдет бой, тем больше их уцелеет, а это очень важно для их же прокачки. Прогулочным шагом, не внушая никому опасности, мы втроем с Хренаком и Душегубкой шли по ущелью. Волк немного отстал от нас, но на то он и дальник, чтобы держаться на расстоянии. Наконец показался крупнокалиберный. Это чудо вылезло из центрального аэра и залезло ему на крышу, при этом важно подбоченившись. «Ты умудрился вякнуть, что наш клан слабый!» — громко и надменно крикнул он. «Что ж, готовься узреть всю нашу мощь, жалкий слизняк Я тяжко вздохнул и приготовился защищаться. Предводитель извергов раскинул руки в стороны и выпустил по нам стаю ракет. Я врубил подавление, отчего ракеты сразу же запаниковали и принялись выписывать в воздухе всяческие пируэты. Большинство из них разлетелись в стороны и врезались в землю по бокам от нас, но были и такие, которые не повелись на мою уловку и угодили бы точно по нам. Угодили бы, если бы звезда не мелькнула в воздухе и не забрала на себя весь урон. От ударной волны и осколков нас спас поставленный хренаком энергетический барьер. Вокруг красных ников-извергов появился еще и красный контур, обозначающий тех, кто первым начал бой, и кого можно сливать без зазрения совести, даже если они не покашники «Мисти!» — скривил я губы в ухмылке. «Работаем», — коротко бросила девушка. Пространство пронзил желтоватый луч из ее снайперской винтовки, насквозь прошив один из аэров. Тот полыхнул, завертелся в воздухе и полетел к земле. Оттуда посыпался выживший десант. Хм, наша снайперша себе новенькую винтовку приобрела, получается. А я даже не заметил. Отставать от подруги не хотелось. Выбрав самую легко взламываемую цель, я активировал скилл. Попытка взлома успешна. Захватив контроль над крайним аэром, я развернул его в бок и протаранил соседний транспорт. С этих двоих также посыпались десантники. Оставшиеся аэры накрыла неприцельной артиллерией волка. Потрясный он чувак, хоть косой, но уберубойный. Для сольника его билд бы не подошел, слишком щупленький. А вот для хорошо слаженной пати он, несомненно, бесценный кадр. Два транспортника сбило практически сразу же, остальные сами полетели к земле. Дошло до них, наконец, что хлипкая обшивка их вообще никак не спасет от нас. «Работаем по схеме Б», — быстро проговорила душегубка. «О да, обожаю схему Б», — хренак ударил кулаками друг о друга и со всей дури рванул вперед. Девушка вильнула в сторону и пристроилась за могучей спиной стража. «В нас полетели вражеские снаряды». Палили не особо прицельно, но зато очень плотно. Вот как значит. Триада пробует командную тактику? Похвально-похвально. Эх, ну что, ребятки, пошла жара в начале мая. Моя маска активировалась и тут же развалилась на две части. Теперь меня было трое. Паразитная голография. Теперь меня шесть. Поехали. Шесть шестиконечных звезд взмыли в воздух и принялись за свою жатву. Хоть три из них и не наносили никакого урона, кроме психологического. Каким-то чудом выживший крупнокалиберный орал благим матом на своих подчиненных, но те были заняты скорее поиском укрытия от падающей сверху артиллерии, чем выполнением его приказов. К волку, кстати, присоединились и разрушители из Манцеллы, поливая противников аналогичным образом. Однако стоило нам с Триадой приблизиться к извергам, обстрел прекратился. айда молодцы наши ребятки, прям расцеловал бы. Но нужно поддерживать авторитет. Волк переключился на автоматическое лазерное вооружение, продолжая выкашивать противников уже из него. Монселовцы тоже последовали его примеру. Я влетел в группу врагов с танцующими звездами вокруг себя, разрубая всех на своем пути. Пару моих голограмм уже слили, но вот чудо, они разделились еще на четырех. Вообще психология штука сильная, а психология страха так вообще закачаешься. Забавно так наблюдать в чужих глазах неподдельный ужас. Прям душа радуется. Приятно быть злодеем. Земля под ногами дрогнула. Эта хренак приземлился в кучку противников, размозжив пару тел. Душегубка плясала, прыгая от одного изверга к другому, обрывая жизни точными ударами. По ее диким глазам можно было понять, что ей определенно нравится все происходящее. Одного из клонов зацепила шальной очередью, и он пыхнул электромагнитным импульсом, выжигая энергию противников и передавая ее мне. Влетев в следующую группу, я продолжил аннигиляцию, успевая при этом закрываться звездой от встречного огня. Бесили стражи, толстые бронированные куски хитпоинтов. Приходилось задерживаться на каждом, потому как эти грёбаные кабаны не хотели убиваться с наскока. Неожиданно рядом со мной из ниоткуда нарисовался вражеский гладиатор, явно желая меня покарать. Но я был готов к такому, и даже уже перенаправил звезду ему на перерез, как вдруг он замер и скривился в гримасе боли. К его нику добавилась приписка «Имя? Зло воплати. Взломан Шанти. Ха! Умничка!» Я уважительно кивнул гладиатору и показал большой палец. Гладиатор подмигнул мне в ответ. Вместе мы доковыряли стража и бросились к следующим недругам. Короче, все прошло даже легче, чем я ожидал. Внушающая ужас маска и вовсе не пригодилась. Противники были в панике и без этого, оттого и не представляли такой уж опасности. А ведь могли бы. Все же более полусотни рыл. Ай, да что с них взять? Это ж обычная банда головорезов, привыкшая только нубиков толпой убивать. А если чуть что вдруг пошло не по их сценарию, так все. Строй распался, боеспособность выветрилась. Ну что, жалкий слизняк вздохнул я, подходя к лежащему на земле крупнокалиберному. Скажешь что-нибудь еще? У бедняги не было ног, душегубка постаралась и через все тело проходило два глубоких пореза. «Жди нас через час, тварь!» — прохрепел он и откинулся. «Ладно, подожду», — пожал я плечами. эх хренак, стопе!» — перевел я внимание на стража. «Сферы не трогать, они для малышей. Себе мы потом еще набьем!» Хренак обидчиво что-то проворчал, но спорить не стал. «Манцелла!» — обратился я в общий канал. «Живо все топайте сюда, пока не остыло!» Пока наши подаваны прокачивались, мы с паучком занялись сбором выпавших модов. Триада тоже присоединилась к сбору трофеев. Хоть модификаций было великое множество, но все они с максимальным типом редкая. Эпик выпал один. Та самая плазменная пушка из правого предплечья крупнокалиберного. Но, походу, она выпала не потому, что он слился, а потому, что я к нему приблизился. Эпик я заслуженно вручил Волку, как нашему главному артиллеристу. Всё остальное мелочь можно было либо продать, Либо... Да чего тут думать. «Шанти!» — подозвал я девушку. В новых шмоточках манцела смотрелась хотя бы более-менее прилично. Вот теперь они были похожи на банду, готовую дать отпор в случае чего. До божественного уровня, конечно же, далековато, но хотя бы так. Подгадав момент, предводительница их клана подошла ко мне и с каким-то чрезвычайно благодарным взглядом заявила «Забудьте про необходимые ресурсы для создания танков». Мы добудем их сами. Я даже не решился возражать под таким-то взглядом. «А что значит название вашего клана?» Зачем-то спросил я. «Сокращение от манценалла Это такое дерево с красивыми цветами, но чрезвычайно ядовитое», коварно улыбнулась Шанти. «Ого!» — неожиданно удивился я. «А все твои одноклановцы — это друзья из Реала?» «Да нет, не все. Почему вы так решили?» «Ну, как сказать». «В клане столько парней, а эмблема клана — цветок. Я ни на что не намекаю, но...» «Ядовитый цветок», — сразу же насупилась девушка. «Ладно, понял, больная тема, больше не поднимаем», — примирительно отозвался я. Шанти утвердительно кивнула и удалилась к своим ребятам, которые до сих пор обсуждали только что состоявшуюся битву. «Странные ребята». Предполагаю, что все они в этом клане исключительно из-за симпатичной предводительницы, которая всей своей хрупкостью и миниатюрностью словно так и просит, чтобы кто-нибудь ее защитил. Хотя по натуре она бойкая леди и вполне способна за себя постоять. Ну да ладно, вернемся к нашим баранам. А вот, кстати, и следующая моя жертва. Бежит, торопится. «Эй, иди сюда!» — крикнул я спешащему на новое свершение гладиатору. «Да-да, ты, иди сюда!» изи затормозил, огляделся и для пущей уверенности с вопросительным взглядом ткнул себя пальцем в грудь. В этот раз он еще издалека заметил всю нашу толпу и на всякий случай решил обижать нас по самому удаленному маршруту. Но не вышло. «Да тебе, говорю, тебе! Давай бегом!» Крайне осторожно гладиатор направился в мою сторону. Так как расстояние между нами было приличным, я задолбался его ждать. Изибризи, словно провинившийся котенок, приблизился ко мне и остановился за 10 метров, боясь подойти еще ближе. Он действительно смахивал внешностью на додо, хоть и пытался вылепить из себя красавца. Глаза вот, к примеру, сделал себе ярко светящиеся синим цветом. И такие же синие кибернетические борозды, сползающие с глаз на щеки и уходящие дальше по шее вниз. Да и вообще, я так понял, синий был его любимым, потому он и все светящиеся места модификаций раскрашивал в этот цвет. Хотя бы его короткие волосы были обычного коричневого цвета, а не синего, и то ладно. А еще он зачем-то таскал на себе черную кожаную куртку с укороченным рукавом и дырявые серые джинсы. На ногах красовались кеды. «Да?» — чрезвычайно осторожно спросил гладиатор. «В клан вступить хочешь?» — сходу напал я. «Кто? Я?» — опешил тот. «Да, ты!» — Да я... — не на шутку растерялся парнишка. — Спокойнее, спокойнее, расслабься и давай все по порядку. — Да как я в клан-то? — чуть не задохнулся от переизбытка чувств Изибризи. — Я ж того. Вы уровень мой видели? Куда мне... в ну, туда. В клан. Не-не-не. От меня вам толку точно никакого не будет. Я одиночка, я бесполезный. Я даже в ивентах никогда не участвовал. Я, я...» Принялся он, подобно рыбе, открывать и закрывать рот, словно забыл, что хотел сказать. «Так, все, заканчиваем самобичевание», — строго сказал я. «Нам надо как-то пробиться сквозь вон тех мобов и добраться до боссов. Ты их вроде бы уже изучил. Поделишься информацией, как нам лучше действовать?» Гладиатор вообще завис напрочь. Видимо, впечатление от предыдущего вопроса затмило весь его мозг и не давало рационально размышлять. Ладно, вздохнул я. Просто побудь пока тут. Как отойдешь немного, тогда и поговорим. Итак, у нас есть примерно час до повторного прихода извергов. Как бы его рациональнее использовать? Понятное дело, что самым идеальным раскладом была бы зачистка ущелья. Тут и опыт, и деньги, и редкие моды с боссов. Только вот я совсем не уверен, что мы его осилим. Продолжать прокачивать Монселлу? На мобах долго и муторно. «Хм, какие еще есть варианты?» «Есть мысль», — внезапно заговорила рядом мистерия хмурым голосом, перепугав меня до чертиков. «Я поразбиралась в листке, который ты насильно в меня встроил, и добралась до файла конфигурации». Помолчав немного, она продолжила. «Там есть возможность изменить цели для воскрешения. То есть теоретически я могу ряснуть мобов». «После чего мы...» «Спокойно убьем голема», — подхватил я ее мысль. «Да». «Мисте, ты прелесть!» — восторженно констатировал я факт. «Обалдеть!» — раздался голос у нас за спинами. «Это... это же... мистерия! Соколиный глаз! Та, что в ваншотит с пяти километров!» Преданным взглядом фаната уставился Изибризи на девушку. «Ты уверен, что хочешь взять его в клан?» — нахмурившись обратилась ко мне мисс. «Он меня уже бесит». «Твое мнение всегда будет учтено, ты же знаешь», — улыбнулся я. В воздухе послышался знакомый гул, заставивший нас всех повернуть головы. Толком не успев затормозить, синьерита с радостным воплем «Кааааард!» приземлилась рядом и с распростертыми объятиями врезалась в меня, сбив с ног. «Привет, вставай!» — поднялась она и подняла на ноги опешившего меня. «У меня столько новостей!» «А вы чего хмурые такие? Поругались, что ли? Ну-ка, идите сюда!» Одной рукой сеньора приобняла меня, а второй — мистерию. «Нельзя ругаться, поняли меня? Это негативно сказывается на теле. Мне так инструктор по танцам сказал. Короче, ну вы поняли, мирись, смирись и больше не делись А теперь можете поцеловаться. Хотя это вроде бы немного не из этой оперы», — прищурилась она на второй глаз, задумавшись. «Так, Аня, что с тобой?» — попытался высвободиться я из захвата. Синьорита отпустила нас, сложила руки на груди в молящемся жесте, глубоко вдохнула, шумно выдохнула. «Мы?» — начала она спокойным голосом. «С Тетом! Начали! Встречаться!» А закончила снова с той же счастливой истерикой. «Блин, я думал, реально что-то серьезное покачал я головой. Но поздравляю!» «Спасибо!» — взвизгнула девушка. «А где, кстати, тот Нам бы сейчас танчик не помешал». «А он... эм... ну...» Как-то слишком уж сильно она смутилась. «Он... он скоро зайдет. Да, скоро будет». «Ну ладно», — подозрительно прищурившись, проговорил я. «Вот это да!» — вновь раздался позади нас вдохновенный голос Изибризи. «И вправду говорят. Самый настоящий боевой ангел!» «Блин, а я и забыл совсем про Вадика». Сейчас главное, чтобы анютка меня не рассекретила, а то весь мой замысел развалится. — Серёжа, это кто? — покосилась на паренька сенья Залепив себе виртуального леща, я вздохнул раза три и спокойно ответил... — Да так, один знакомый. — О, так вас Сергей зовут, — заговорил Изи. — Прям как моего друга. А я Вадим. Приятно познакомиться. — Эм, вот значит как. — Что ж, ладно. Возможно, еще не все потеряно. «Вадим, Вадим!» — забурчала себе под нос Аня, пристально вглядываясь в лицо парня. «А ты случаем мне да «Да-да. Ну, типа, кликуха такая в реале», — смутился Изибризи. «Точно!» — резко выдала сеньорита. «А я гляжу, кого-то ты мне напоминаешь. Сереж, он же с нами на одном потоке учится!» Закрыв лицо ладонью, я отвернулся. «Серега? Это ты? Серьезно?» долетели до меня вопросы. — Да ладно. Да не может быть. Глава Плеяды? Ты? Блин, Наня, развернулся я на месте. Напомни мне в следующий раз в разведку с тобой не ходить. А чего я не так сказала-то, не поняла девушка. Земля под ногами содрогнулась. Тед появился прямиком в своем скафандре посреди ущелья. Покрутив торсом в разные стороны, он наконец-то заметил нас и зашагал в нашу сторону. «Офигеть! Это же тот самый тетрагон непробиваемый! Выстоявший один против всего полчища черных черепов!» — не унимался Изибризи. «Хотя нет, я передумала», — заговорила Мистерия с некоторой веселостью в голосе. «Давай его оставим. Он прикольный».